62. Царь Чёрный Харапин в болгарских песнях и царь Мануил Комнин в византийской истории. В песнях о коляде в качестве царя Ирода выступает царь Чёрный Харапин. Причём голова у Харапина русая. В истории Андроника Христа Иродом является царь Мануил Комнин. О последнем известно, что цвет его кожи был настолько тёмным, что его дразнили арапом. Тем не менее, волосы у Мануила Комнина были светлые. Писано: светловолосый, как и все комнины, он отличался настолько тёмной кожей, что однажды венецианцы, насмехаясь над Мануилом, посадили на галеру, разряженного под императора Негра, и возили его по чутовские словаслове. 6.3. Взаимоотношение Коляды и Чёрного Харапина в болгарских песнях и взаимоотношение Андроника Христа и Мануила. В песнях болгар помаков говорится, что Коляда родился как молодой царь и вынужден скрываться от Чёрного Харапина, действующего царя. Пока тот властвует, в столицу войти нельзя. Но как только Чёрный Харапин умирает, Коляда наконец вступает в город и занимает царский дворец. То есть очевидно становится царём. Так и выжив взаимоотношения между Мануилом и Андроником Христом. Андроник претендент на престол и поэтому вынужден постоянно скрываться от Мануила. И лишь после смерти последнего Андроник торжественно въезжает в Царьград и поселяется в царском дворце. Интересно, что в болгарских песнях, как и у Никиты Ханя, там много места отведено болезни чёрного царя перед смертью. Никита Ханя сообщает: "Припадки болезни начались у царя перед месяцем мартом, в первый индиктион" Император скончался в сентябре, не устроив ничего как следует относительно царства. Он медлил с распоряжением и указанием того, что должно быть после его смерти, потому что никак не хотел верить близости кончины. В песнях болгар памаков болезнь царя Чёрного Харапина посвящено больше 120 строк. То есть весьма много. 6 4. Юды Самавилы или Вивы в преданиях о коляде и судьи вила в византийской истории XII века. В песнях о коляде и других народных преданиях, тоже, кстати, считаемых языческими, действуют некие существа вилы или юды самовилы. На сей счёт высказывалось много разных предположений. Дескать, это фантастические существа из народных верований, какие-то русалки и тому подобное. В песнях болгар, помаков, Юды самовилы выступает как ангелы, добрые или злые. Например, Мора Юда самовила ангел смерти. То есть морящий ангел от слова мор смерть. А теперь вспомним, что в византийской истории XII века неоднократно упоминается судьи вила или вилосудьи. Но Юды вилы или Юды самовилы можно перевести как судья вила, поскольку Юда Юдекс полотинский означает судья. А таким образом мы получаем ответ на вопрос, кто такие якобы таинственные языческие вилы или самовилы, населяющие народные предания. Это чиновники эпохи Андроника Христа, исполнительная власть того, того времени, судьи. Именно в таком качестве они и выступают в песнях болгар-помаков. Юды самовилы выполняют указания Всевышнего по отношению к людям. Говорят, как поступать, помогают или наоборот наказывают. 6.5. Столица царства при боге Каляде называлась Стамбулом. Иордан, и Дунай. Шестой песни болгар-памаков на Каляда в день прямо названа столица царя во времена Каляды Бога. Это Стамбул, то есть Царьград. Процитируем. «И иду в Стамбул-город, в Стамбул-город во дворец». Многоточие. «Болен царь лежал, болен лежал на постели, болен три года». Многоточие. «Только вот он не ужинает, ждет каляду бога». Здесь говорится о болезни царя Черного Харапина перед его смертью и перед тем, как в столицу вошел бог каляда. Таким образом, в болгарских народных песнях еще и в XIX веке сохранялись воспоминания о том, что евангельские события происходили в Царграде или в его окрестностях, или попросту говоря, что евангельский Иерусалим это Стамбул, то есть Царград. Поскольку Стамбул одно из названий города Царграда. Так город называется и сегодня. Отождествление евангельского Иерусалима с городом на Босфоре, с современным Стамбулом, означает, что скорее всего, евангельский Иордан есть ни что иное, как река Дунай. У Дуная много говорится в песнях болгар-помаков. Это, конечно, неудивительно, поскольку Дунай самая большая река на Балканах. Обратим теперь внимание на то, что роль Дуная для балканских народов хорошо соответствует значению Иордана для библейских авторов. Согласно Евангелиям, река Иордан разделяет библейскую страну на две части. Сплошь и рядом употребляется выражение за Иорданом. Согласно Библии, за Иорданом располагаются обширные пространства Востока. Второзаконие 1.5, 4.46, 4.47, Иисус Новин 3.18, 3.32, 17.5 и так далее. Река Дунай действительно делит Балканы на две части, северную и южную. Для южно-балканских жителей, в том числе и для царьградских, должно было существовать географическое понятие. За Дунаем. За, Ду... За Дунаем для них в частности располагалась Русь, огромная восточная страна. В этом смысле чисто географический библейский Иордан и биб... балканский Дунай очень схожи. Отметим интересные обстоятельства. Среди славянских народов Балкан весьма распространено имя Иордан. В Болгарии его сокращают как Данчо. В других славянских землях, далёких от Дуная, такое имя почти не встречается. Например, на Руси его нет. А С. Хамяков в своих работах отмечал, что название Иордан по сути славянское и означает Ярый Дон, то есть ярая река. Итак, получается, что Христос крестился, скорее всего, в реке Дунай, то есть в библейском Иордане.